Глава 88 Энтони Вуд внимательно рассматривал изображенного на фотографии человека. То, что он дважды попался на глаза Оскару, еще ни о чем не говорило. И все же... На всякий случай сделай мне несколько увеличенных копий, а его прогони через базу данных. Может, что и получится. Копии я сделаю, сэр, а вот насчет базы данных... Оскар потер подбородок. Не слишком выигрышный ракурс, трудно будет сделать для него типаж. Через пять минут вот вошел в класс, теперь больше похожий на базу повстанцев. Во всех углах лежали доспехи, у стен стояли автоматы и штурмовые винтовки. Наемники занимались подгонкой обмундирования и настройкой портативных раций. Клод и еще двое штурмовиков возились с ионным резаком. «Что-нибудь не так?» — озабоченно спросил Вуд. — Да нет, сэр, простая проверка, — ответил Клод. — Прошу внимания, — громко сказал Вуд. — Тут у меня фотографии, и я хочу, чтобы вы на них взглянули. Вуд раздал увеличенные снимки. — Мы подозреваем, что этот человек крутится возле Фортуны. — Ну что, кто-нибудь его видел? — Как будто я видел, сэр, — поднял руку один солдат. — Это таксист. Он меня подвозил. Больше никто не видел, спросил Вуд. Ну ладно, возможно, это простое стечение обстоятельств. Теперь о главном. Идти по подземным коммуникациям придется метров 700. Половина пути проходит по канализационным туннелям. Однако не стоит заранее затыкать нос. Магистрали новые, практически сухие и без крыс. Завтра к 6 часам вечера все должны быть готовы. В 8 мы спускаемся в туннель, в 9 атакуем. «Мартинос, Берг, все необходимое имеется». «Да, сэр, спасибо», — ответил Берг. «Мисс Сантос, у меня к вам вопрос», — обратился Вуд к бренде. «Спрашивайте». «С грузового корабля, на котором вы сюда прибыли, уволились два человека. Тони Гарднер и Энди Панчина». «Своим товарищам они сказали, что нашли на Айке работу». «Мы тоже их знаем, сэр», — сказал Берг. «Гарднер работал на Хакая механиком». А Панчино был на подхвате в ремонтной бригаде, хотя говорили, что он хорошо разбирается в компьютерах. Компьютеры — это плохо. Если он будет работать против нас, это очень плохо. А чего можно ожидать от мистера Гарднера? У него та же квалификация, что и у меня, сэр, сказала Бренда. Но он лучше стреляет и довольно силен. Когда мы пытались штурмовать хакай он уничтожил троих наших людей, сэр. — добавил Мартинес. Выслушав своих наемников, бер покачал головой и сказал, «В любом случае мы ничего не будем менять. Нужно быть вдвое или даже втрое осторожнее». Энтони Вуд ушел, а Мартинес подошел к Брэнде. «И что же ты будешь делать, когда столкнешься с Гарднером нос к носу?» «Совсем не обязательно, что он станет у нас на пути», — мешался Берг. Если он нашел работу в городе, это еще не означает, что его завербовала противная сторона. — И все-таки, — настаивал Мартинес, — ты выстрелишь Гарднера? — Да, выстрелю, — ответила Бренда. Когда-то я его сильно ненавидела.